Глава шестая. Что из горячего будешь брать? Может котлетку? Она куриная? Где они вообще? Не вижу. Сейчас прошу. Извините, из чего у вас сегодня котлеты? Ну, говорят говяжьи. Нет, не буду. А есть что-то овощное. Блин, ну, что там застряли? Выбирайте быстрее очередь же. Тяжелый вздох с раздражением. Всяким там девятиклассникам слово не давали. Ирина, действительно, давай быстрее. Хочу попробовать от мяса отказаться. Боже, зачем? шепотом. А что, Константинова на обед сегодня взяла, не видела? Нет, я за ней не слежу. Да двигайтесь, вы уже скоро перемена закончится. Толчок в спину грозно. Это кто? Там самый умный. Синицына, следующим уроком контрольная по химии, торопись. Снова вздох. Ладно, положите мне, пожалуйста, макароны и. вон тот морковный салат. Ага. Наконец девочки выбрались из очереди. Это что за мелюзга уселась за наш стол? нахмурилась Синицына. Они меня все выбесить сегодня хотят. Я на Пучкова первой направилась к столику у окна. Сейчас прогоним. Оля, крепко держа поднос, в руках, осталась стоять на месте. Ты идешь? обернулась Ирина. Воробьёва растерянно посмотрела по сторонам, она ведь сегодня хотела сесть вместе с Женей, но всех парней девятиклассников попросили задержаться после физкультуры в зале, чтобы обсудить предстоящие районные соревнования. Тут Оле на глаза попалась Цветалина. Константинова сидела перед раскрытым учебником, недалеко от их стола. Как обычно, в одиночестве, а билет в партер БДТ лежал у Оли в переднем кармане рюкзака. «Может быть, к вам еще и подойду», — быстро проговорила Воробьева. «В смысле?» — озадачилась Рина. «У меня есть дело к Константиновой». «Какие у вас могут быть общие дела?» — усмехнулась Синицына. «Потом расскажу». Поморщилась Оля и, чтобы не объясняться с подругой, двинулась в сторону цвета. Рина же только озадаченно проводила взглядом Воробьева. «Куда воробышек пошлепала?» — донес сюда Оле голос Пучковый. «Понятия не имею», — хмыкнула Арина. Оля подходила к цвете, а та, кажется, вокруг ничего не замечала. все ниже, склоняя голову над учебником и что-то шепча себе под нос. На столе чашка чая с лимоном и недоеденный круассан. «Привет», — откашлившись, проговорила Оля. Цвета Алина подняла голову. «М -м, «Привет», — Константинова была удивлена увидеть перед собой одноклассницу. «Можно я присяду?» — спросила Оля. Света пожала плечами. «Если тебе так хочется, конечно, присядь». Воробьева выдохнула и поставила свой поднос на стол. Обернувшись, заметила, как все девчонки за ее столиком не сводят с них удивленных взглядов. «Ты ничего не потеряла?» снова спросила Оля. «Что, например?» не поняла цвета Лина. Оля тут же полезла в свой рюкзак. «Вот», — выложила билет на стол, — «твой?» «Мой!» Наконец слабо улыбнулась Константинова. «Думала, уже не найду. Мама расстроилась. Я ей этот билет покупала». Оля широко улыбнулась в ответ. Девочки, сидя друг напротив друга, молчали. Первой нарушила затянувшуюся тишину Света. «Спасибо, Оля, еще раз. Возможно, вчера я тебя недостаточно поблагодарила. Просто была так зла из-за того, что встретила на улице этого придурка». «Ничего страшного» ответила Оля попутно, выглядывая в толпе Женю. Парень в столовой так и не появлялся. «Ты смелая, Оля Воробьева, похвалила одноклассница Светалина. «Видела моего боевого пса?» засмеялась Оля. «На самом деле Нортон — самая дружелюбная собака на свете, но за хозяйку стоит горой». «Видела». Снова сдержанно улыбнулась Цвета, и Оля в тот момент подумала, что улыбка очень идет красивой Константиновой, но она практически никогда не улыбается. «Ты готова к химии?» — спросила Оля. «Ненавижу химию», — призналась Цветалина. «У меня на нее просто рвотный рефлекс». Оля засмеялась, и Цвета тоже. Воробьева решила, что смех, пожалуй, лучше всего объединять людей. А еще девочки до сих пор не верилось, что она может вот так просто сидеть с неприступной Цветолиной и болтать о ненавистных уроках. Это было приятно и немного волнующе. «Твои подружки сейчас нас испепелят взглядами», негромко сообщила Цвета, посмотрев на Рину и ее свиту. «Пусть», — беспечно улыбнулась Оля. «Хотя, наверное, это неправильно». «Променять общество девчонок на цвету?» — подумала Воробьева. «Ведь именно Рина первая приняла меня в свою компанию, в то время как цвета только награждала равнодушным взглядом. Но должна ведь я отдать потерянную вещь?» «Спасибо за билет», — проговорила Цветалина, убирая его в учебник, словно закладку. Затем отодвинула чашку с недопитым чаем. Снова виновато улыбнулась. «Мне пора». «Да, конечно», — закивала Оля. Светалина поспешно закинула учебник в рюкзак и поднялась из-за стола. «И за вчерашнее спасибо», — добавила растерянно Цвета, будто никто и никогда не приходил к ней на помощь. Воробьёва такая реакция Цветалины удивила и даже немного умилила. «Не за что», — пробормотала Оля. «На моем месте так поступил бы любой порядочный человек». Цвета, смущенно поджав губы, Кивнула Воробьёвой на прощание и, закинув за спину черный рюкзак, пошла прочь из столовой. Оля проводила Константинову взглядом и, стараясь не смотреть на своих школьных подруг, которые в этот момент явно перемывали им косточки, принялась искать Женю. В очереди она уже заметила пару одноклассников. «Значит, парни из спортзала отпустили». «Отлично, Оля и стол для себя, и Женя заняла». Внезапная девчонка вспомнила, что не дописала ответ в одной из задач по химии, а ведь перед контрольной нужно сдать тетрадь на проверку. Тут же полезла в рюкзак и достала домашнее задание. В ответе она сомневалась, поэтому дома решение задачи написала карандашом. Может, у девчонок спросить. Но не тащиться же из-за этого снова за другой стол, тогда этот займут. А Арина еще сразу привяжется с расспросами. Нет уж. Сначала Оля уставилась в раскрытую тетрадь, разглядывая карандашные записи. Потом подняла глаза в поисках того, кто бы мог помочь с решением. Может, Женя уже появился в столовой? И тут воробьева наткнулась на заинтересованный взгляд Глеба Лисина. У Оли даже щеки вспыхнули. «Почему он так пялится?» Воробьева снова уставилась в тетрадь, потом не выдержала и подняла глаза на Глеба. Лисин продолжал смотреть на Олю и улыбаться. Тогда девочка из вежливости улыбнулась ему в ответ. Странно всё это, конечно. Оля нервно убрала волосы за уши, потом решила, что так, уши наверняка будут торчать, и снова взъерошила передние пряди. Когда Глеб поднялся из-за стола и направился целенаправленно к Оле, его охватила паника. Что ему нужно? Девочка быстро оглянула на свой поднос, на котором стыли супы второе, а если Лисин решит, что она обжура, вон у цвета на столе лежал лишь круассан на белом блюдце, это так по-французски. Оля рассердилась. «Какая ей разница, что там решит этот лисин? У Оли вообще-то Женя есть». Воробьева демонстративно уставилась в раскрытую тетрадь, и все формулы перед глазами заплясали. «Привет», — раздался приятный низкий голос над ухом. Оля подняла голову, и окончательно сам лев от охватившего волнения тихо произнесла. «Привет». «Присяду?» — спросил Глеб. «Ага». Оля мельком взглянула в сторону стола, за которым сидели ее подруги. Все девчонки уставились на Лисина и Воробьеву. Пожалуй, происходящее потрясло их больше, чем разговор Оли и Цветалины. Да и сама воробьева слабо понимала, что происходит. Глеб сел рядом и посмотрел на Олю. Воробьева впервые видела Лисина так близко. «Не пялься на него долго», — одернула девочка саму себя. Но не пялиться не получалось. Лисин улыбнулся. «Меня зовут Глеб». «Я знаю». Чуть тут же не вырвалась и Оля. Вместо этого Воробьева, как ей показалось, с достоинством произнесла. «Очень приятно, Глеб. Меня зовут Оля». «Оля?» — переспросил Лисин. И снова улыбнулся. «Значит, Оля. И мне очень приятно, дорогая Оля». Сердце запрыгало. «Так бывает, когда рядом находится симпатичный парень. Он вроде и...» «Не нравится тебе ну, всеобщее благоговение перед ним? Остальных девчонок заставляет что-то дрожать и под твоими ребрами?» «Органическая химия?» — спросил Глеб, взглянув на раскрытую тетрадь. Девочка молча кивнула, тогда Глеб придвинулся ближе к Оле, задев ее крепким плечом. Воробьева еще больше смутилась. Глеб склонился над Олиной тетрадью, внимательно читая условия задачи. Оля осторожно взглянула на симпатичный портфель парня, на его длинные изогнутые ресницы и свежевыбритое лицо. «Сотри этот ответ», — посоветовал, наконец, Лисин. «И пиши CH4O». «Но почему?» — удивилась Оля. «Где тебе можно решение написать?» Воробьева с готовностью выдернула из середины тетради двойной лист и протянула его Глебу. Парень принялся записывать решение задачи. Оля снова растерянно посмотрела на девчонок. Арина, как и остальные не сводившая взгляд с новоявленной парочки, вопросительно кивнула Воробьёвой. Оля только растерянно пожала плечами. Самой бы знать, зачем она понадобилась Лисину, с чего вдруг популярному одиннадцатикласснику решать за нее задачи. «Вот, держи». «Спасибо», — растерянно пробормотала Оля. «Сейчас только это...» «Неверное решение сотру и все перепишу». Девочка достала из рюкзака свой огромный пенал. Лисин, облокотившись о стол и подперев голову рукой с интересом, наблюдал за смущенной Олей. «Этот яркий пенал с набором цветных ручек», — сердито подумала Воробьева. «Может, Рина права, и все это детский сад?» Оля вытащила новый белый ластик и принялась стирать неверное решение задачи. «У тебя очень красивые волосы, Оля» а Внезапно проговорил Глеб, не сводясь с девочки взгляда. Что? Растерянно отозвалась воробьева. Спасибо. И сама ты миленькая. После этих слов Оля все-таки не смогла сдержаться и расплылась в улыбке. Девочка не знала, какие цели преследует Глеб, но услышать комплимент от популярного парня было приятно. Все так же, улыбаясь, воробьева смущенно отвела от глеба взгляд и тут же увидела Женю. Парень стоял у входа, в столовую, растерянно смотрел на нее и Лисина. Оля тут же прекратила улыбаться и испуганно взглянула на Глеба. «В чем дело?» — спросил парень. Когда Воробьёва снова перевела взгляд на дверь, Женя там уже не было. Оля страшно рассердилась на себя. Рассеропилась тут перед красавчиком Лисиным, и Глеб ее тоже разозлил. «Зачем к ней подсел?» «Что тебе от меня надо?» — грубо спросила она. «Тебя?» ответил Глеб. «Чего-чего?» нахмурилась Оля. «Шутка такая? Я похож на шутника?» Снова улыбнулся Глеб, но Оля больше не поддавалась на его чары. «Хорошо», притворно вздохнул Глеб. «Так и быть, поведаю тебе страшную тайну, что привело меня к тебе, дорогая Оля». Договорить парень не успел, а в этот момент в здании раздалась пожарная тревога. «Дети без паники!» раздался громкий голос, кого-то из учителей. Ну, какое там? Все учащиеся тут же вскочили из-за столов, и Оля в том числе. Поспешно закидывая тетрадь пенал в рюкзак, косилась на двери, где уже началась настоящая давка. Глеб продолжал сидеть на месте и следить за действиями Воробьёвой. «Дорогая Оля, попросили же без паники», — сказал он. Но Воробьёвой от сильного прилива страха даже в ушах зашумело. «Дорогой Глеб!» — раздраженно произнесла Оля. А если мы сгорим заживо? Лесин негромко рассмеялся и тоже взглянул на выход, где учителя организовали очередь, чтобы ребята не расталкивали друг друга локтями. Выходим подвое, дети, слышите меня? Подвое! раздавались строгие команды. Ну, скорее всего, это учебная тревога, пожал плечами парень, затем поднялся с места и, взяв Олю за руку, повел к выходу. Но «Ну, если нам грозит реальная опасность, дорогая Оля, я готов принять весь огонь на себя. С этими словами Глеб обернулся и улыбнулся Воробьёвой. Девочка растерянно улыбнулась в ответ и отвернулась. Шла, заглядывая в большие окна столовой. На школьном дворе уже толпились выбежавшие из здания школьники. Глеб за руку вел Олю по шумному коридору. Девочка же не могла понять, какие чувства ее посетили в тот момент. Сосредоточиться на своих ощущениях мешал страх. И так на нее обратил внимание самый популярный старшеклассник. Но... Ей на это абсолютно плевать. И в то время, как любая из подруг на ее месте лужится и бы расплылась по полу, ладонь Глеба была тёплой. держала он Олю крепко и уверенно. Наверное, только и делает, что разгуливает с девчонками за ручку, подумала Воробьева. И все таки она не могла выкинуть из головы то недоразумение, которое произошло в столовой. Женя появился в неподходящий момент и все не так понял. Наверное, подумал, что Оля все таки струсила и... «Дала заднюю». Женский механический голос продолжал громко повторять. «Внимание! Пожарная тревога! Просьба всем покинуть здание!» В детстве Оля с мамой спасались от настоящего пожара, который произошёл в продуктовом магазине. Задымлённое помещение и отчаянные крики навсегда остались в памяти девочки. Слава богу, тогда никто серьезно не пострадал. Сейчас же вокруг... Тоже слышались громкие голоса, и связанные они были скорее с тем, что уроки сорвались, но воробьеву в этом темном, многолюдном коридоре все равно охватила паника. Почувствовав слабость в ногах, она остановилась. Оля, ты чего? обернулся Глеб. Все в порядке. Все плохо, одними губами проговорила Воробьева, ощущая, как от волнения тошнота подступает к горлу. Держись, подруга! лесен проводил Олю к скамейке. Воробьева обессиленно плюхнулась на нее, а Глеб присел перед девочкой на курточке, озадаченно заглядывал ей в лицо. У гардероба уже собралась толпа. Ребята, схватив одежду, выскакивали в распахнутые двери эвакуационного выхода. «Давай возьму твою куртку», — Лисин протянул Оле раскрытую ладонь. Девочка поспешно достала из кармана джинсов номерок. «Сейчас выйдешь на свежий воздух, легче станет», — пообещал парень, поднимаясь на ноги. Вскоре Глеб снова появился рядом с Олей, держа в руках ее короткий пуховик. Девочке к тому времени стало легче, паника отступила. Лесин помог Воробьёвой одеться, вдвоем они вышли на улицу, где уже толпились старшеклассники. Оля жадно вдохнула свежий морозный воздух. С неба сыпал сухой снежок. До Воробьёвой доносились возбужденные голоса. «Химичка сказала, что тревога была незапланированной». «Офигеть, на уроки возвращаемся?» «Уже вроде пожарные выехали, но задымления нет». «Да кто-то контрольную решил сорвать». «Круто, по домам?» Ш -ш -ш, воробушек вышла. Это проговорила Яна Пучкова. Оля шла вместе с Глебом, и Лисин продолжал поддерживать ее под локоть. На случай, если девчонка надумает грохнуться в обморок. Воробьёва завертела головой в поисках Жени, но парня нигде не было. Зато она наткнулась на колючий, холодный взгляд Светы. Константинова внимательно смотрела на Лисина и Воробьеву, и в тот момент не казалось Оле довольной и приветливой, как в столовой. Перехватив Олен взгляд, Светалина быстро отвернулась и направилась прочь со школьного двора. «Ну вот», — сокрушалась Воробьева. «не успели толком пообщаться с Константиновой, и тут такой облом. Конечно, она зла из-за того, что я вдруг сблизилась с ее врагом. О нашей дружбе с Светалиной, кажется, можно забыть». «Куда тебе?» Наклонился к Оленому уху Глеб. «А вон мои подруги», — пробормотала Оля, кивнув в сторону девчонок, которые, как по команде, повернули головы к парочке и не спускали любопытных взглядов. Пока Глеб вел Олю к одноклассницам, Воробьева уже представила себя знаменитостью, которую после какого-нибудь резонансного события поджидают у собственного дома журналиста с микрофонами и камерами. Воробьева, что с тобой?» — воскликнула Арина, когда Оля и Глеб подошли ближе к десятиклассницам. «Ты аж зеленая! «Перенервничала», — ответил вместо Воробьева Лисин. Затем за плечи развернул растерявшуюся Олю к себе и заботливо поправил ей шапку. Оля обалдела. Ее подруги еще больше. «Береги себя, дорогая Оля», — немного насмешливо произнес Глеб, улыбаясь и глядя девочки в глаза. «Потом обязательно договорим». Лисин, так и не посмотрев ни на одну из девчонок, быстрым шагом направился со школьного двора, в ту же сторону, где недавно скрылась с «Норм», — пробормотала Яна Пучкова. «Вы видели, он стоял рядом со мной. И со мной. Я в экстазе. Боже мой, он такой высокий. Я ему еле до плеча достаю. Классно бы мы смотрелись». «А что у Лисина за парфюм? Никто не знает». «Я бы старшему брату задарила. А то его духи каким-то сеном пахнут. Он так в тридцать лет никогда не съедет от нас». «Стоп!» а выкрикнула Арина, перепугав голдящих девчонок. Воробьева, что это сейчас было?» «Что?» — растерялась Воробьева. «Самой бы знать». «Береги себя, дорогая Оля!» — передразнила басом Рина. «Он это серьезно? «Наверное», — пожала плечами Оля. «Что, Глеб, там тебе в тетради писал?» — спросила Синицына. «Решал за меня задачу по химии», — негромко ответила Оля. «Что?» — разом воскликнули девочки. Потом сказал, что у меня красивые волосы. «Что?» — протянули все снова хором. «И сама я очень милая», — решила одним контрольным добить подруг Воробьева. «Что?» — кто-то из девчонок перешел на фальцет. «О мой гад!» — Пучкова схватилась за лицо большими пушистыми варежками. «Мощно!» — думала, ничего сильнее поставленного мне лайка в Инсте уже не будет. «Да он тебя случайно лайкнул. Чихнул, наверное, когда ты вылезла в рекомендованном». «Сама ты чихнула, там такая фоточка, перфектная, самая популярная в моем профиле». «Так тебя там и не узнать». «Бабы, перестаньте!» — снова выкрикнула Арина. Затем, нахмурившись, обратилась к Оле. «А как же Женя, потупчик? Оля тут же помрачнела. «Вы его не видели?» «Не-а», покачала головой Яна. «Он зашел в столовую в тот момент, когда я общалась с Лисиным», сердито отозвалась Воробьева. «Принесла ж его нелегкая». «Ты про Женю?» «Про Глеба». «Ой, баба, мне плохо», вздохнула Синицына. «К ней такой парень подкатывает, а она по потупчику страдает». Внезапно Рина сделала шаг к Оле и схватила ее под локоть. Идем, сказала Рина. Куда? растерялась воробьева. Идем, идем. А занятия точно отменили. Ты не видишь, что уже почти все разошлись, рассердилась Рина, выкрикнула подругам. «Бабье, до завтра! До завтра! Вяло отозвались девочки, не понимая, почему Рина оборвала разговор на самом интересном месте. Синицына и Воробьёва зашагали в ногу по школьному двору. «У тебя какие планы на сегодня?» — спросила Арина, когда они обходили большую лужу, покрытую ледяной коркой. э да вроде никаких», — отозвалась Оля. «Значит, едем в ресторан». «В ресторан?» — ахнула воробьева. «Ну да, прямо сейчас». «Ну а чего медлить?» — рассердилась Рина. «Один раз живем, почему бы двум состоятельным барышням не сходить на бизнес-ланч?» «Вместо контрольной по химии?» — язвительно спросила Оля. «Очень солидно». «Слушай, у меня двоюродная сестра в таком классном месте работает, на Сенной. Ну, поехали, а! Там из окна купол Исаакиевского видно. До четырех часов бизнес-ланчи. Сестра еще дополнительную скидку пробьет, не обеднеем. ладно поехали вздохнула оля про себя подумав вот как человеку огребились и не поболтать хочется но и воробьева решила воспользоваться подходящим моментом поэтому спросила что у вас с женей «С женей переспросила арина ага кивнула оля с потуптиком а что у нас с ним арина растерянно шмыгнула носом и поправила на голове шапку вы встречались прищурившись спросила оля «Нет, рыжие парни совсем не в моем вкусе», — засмеялась Ирина. «А почему ты об этом спрашиваешь?» «Мне кажется, ты как-то странно на него реагируешь», — призналась Оля. У Синицыной снова вырвался нервный смешок. «Тебе кажется, никогда не имела планов на потопчика, а вот в компанию Егора и Вадика мне бы очень хотелось попасть. а Они, сама знаешь, как к Женьке относятся. Поэтому я стараюсь лишний раз с ним даже не светиться. Мне моя репутация дороже». Оля только укоризненно покачала головой. «Что?» — фыркнула Арина, внезапно глаза ее восторженно заблестели. «Слушай, а в компанию Лиссина попасть еще престижней!» «А если Глеб предложит тебе встречаться?» «С ума сошла?» — воскликнула Оля. «Ты, надеюсь, согласишься? А потопчик как же? Где Глеб и где Женька? Небо и земля. Ой, а твой этот, шестидесятилетний!» Арина трещала об этом всю дорогу, чем немного утомила Олю. В ресторане девочки расположились на уютных диванчиках возле огромного окна, из которого открывался впечатляющий вид на город. Мелкие снежинки плясали над городскими крышами, а вдалеке виднелся купол Исаакиевского собора. «О-о-о!» — протянула Рина, «Тыквенный крем с суп с сельдереем! Хочу! Я из-за этой пожарной тревоги даже поесть не успела!» «Ага!» — отозвалась Оля. С задумчивым видом оторвалась от изучения меню и оглядела просторный, полупустой а в этот час зал и вдруг от увиденного пальцы похолодели. От волнения так закружилась голова, что Оле пришлось схватиться за край стола.